Глава двадцать четвертая. Технический сотрудник службы безопасности старался не дышать, пока начальник, склонившись через его плечо, изучал изображение на мониторах. Прошла минута. За ней еще одна. «В молчании начальника нет ничего удивительного», — думал про себя техник. «Командир всегда строго придерживается инструкций Он ни за что не смог бы стать руководителем одной из лучших в мире служб безопасности, если бы говорил предварительно не подумав. Вот только интересно, о чем он сейчас думает? Объект, который они рассматривали, был каким-то сосудом с прозрачными стенками. Определить это не составило никакого труда. Все остальное оказалось намного сложнее. Внутри сосуда в воздухе парила капелька жидкого металла. Капля то возникала, то исчезала в мигающем свете дисплея, ведущего обратный отсчет секунд. При виде этих красных, неумолимо меняющихся цифр, технику почему-то стало жутко. Следуя указанию, молодой человек усилил яркость изображения. Командир сунул нос в экран, пытаясь рассмотреть нечто такое, что теперь стало видимым. Техник проследил за взглядом начальника и тут же заметил на основании сосуда, совсем рядом с дисплеем, четыре буквы. Это было какое-то сокращение. — Оставайтесь здесь, — сказал командир, — никому ни слова. — Я сам займусь этим делом.